Гарви Харрис, доктор наук, разрабатывал для ЭВМ такие программы, чтобы она могла с их помощью читать и переводить тексты с одного языка на другой. Его успехи ценили в ученых кругах, но это не мешало Харису испытывать постоянное унижение в своем любимом занятии – разгадывание всяческих загадок при чтении детективных романов. Как-то Харис признался в своем позорном поражении непосредственному начальнику Джону Дагону, директору вычислительной лаборатории. Они завтракали вместе в кафе, и Дагон выслушал признание, вряд ли понимая всю глубину расстройства Харриса. «Знаете, Джон, — говорил тот ему, — за последние восемь лет я прочел 2439 детективов с убийствами. В среднем это получается по 304,875 романов в год. В общем, одна книга за одну неделю и две десятые дня». «Ужас какой!» — воскликнул его собеседник. Лично я предпочитаю научную фантастику, а детективы меня никогда не увлекали, слишком много крови. Да, но самое неприятное заключается в том, продолжал Харис что я в них разгадал убийцу всего 83 раза, понимаете? Подумать только всего 83,00 книги, это же каких-то жалких 3%, точнее 3,4% прочитанного. Вот уж действительно неудача, посочувствовал Дагон. «Послушайте, Гарви, у меня сейчас важная встреча, не хотелось бы опоздать, и извините меня, ладно?» Отодвинувшись от стола, догон поднялся и чуть замешкался. Понимая, что его поспешный уход будет слишком очевиден, он решил его замаскировать парой ничего не значащих фраз. «Хм, а почему бы вам не составить программу для ЭВМ? Пусть машина решает и разгадывает ваши детективные штучки!» И широко улыбнувшись, догон исчез. «Чепуха!» – возразил Харис прежде чем сообразил, что обращается к пустому стулу. Какая от этого польза? Однако на другой день, когда он сидел, покачиваясь в кресле и задумчиво глядел в потолок, ему припомнились слова Дагона. В конце концов, он же использует ЭВМ для решения задач, а детективы – это те же задачи. и Идеал-то тут – рассортировать улики, дать им соответствующую интерпретацию, сделать логические выводы и решение готово. Тут нет ничего такого, с чем бы компьютер не справился. А коли машина окажется способна разгадывать сюжеты детективных романов, то она вполне сумеет справиться и с... Лицо Харриса расплылось в улыбке. Проект убийства был рожден. Последующие несколько месяцев Гарви усердно трудился вечерами и по выходным дням, собирая в кучу потрясающее количество информации из тех 2439 детективных произведений, которые он успел прочесть. Главные герои, методы убийства, мотивы совершения преступления, улики, число подозреваемых, типаж сыщиков, данные о потерпевшем, как можно более полная аннотация сюжета и масса других сведений. Все они были переведены на машинный язык. Когда вся предварительная работа была завершена, Гарви произвел анализ данных. «Каким образом совершаются убийство? отстукал он компьютеру. Мгновенно пришел ответ. Удар по голове – 2743 случая, огнестрельное оружие – 510 случаев, кинжал или нож – 316 случаев, удушение – 289 случаев, отравление – 103 случая, подстроенная дорожная катастрофа – 97 случаев. И так далее вплоть до взрыва бомбы, спрятанным в яйце, которое приводилось в действие, когда отрывали ножом этикетку, приклеенную к скорлупе – один случай. Вывод жертвы на околоземную орбиту в пустой космической ракете один случай, и еще один, когда жертву запечатали в бочку и бросили в Ниагарский водопад. «Мотивы совершения убийства», задал следующий вопрос Гарви. На первом месте стояли корыстные, за ним по пятам следовали желание добиться власти, затем месть, душевное удовлетворение, страх перед разоблачением, боязнь за любимого человека и так далее и тому подобное плоть до возмездия за убийство любимого кота, один случай. Так следовали вопросы за вопросами, а ответы опять вводились в память машины, наделяя ее опытом, относящимся к частоте явлений среди множества переменных. После этой предварительной работы компьютер получил задание скоррелировать каждую переменную со всеми остальными. Таким образом были установлены различные взаимные хитросплетения, позволяющие получить ответ на вопросы такого, например, рода. Существует ли связь между полом убийцы и полом жертвы? Связано ли число страниц книги с чем-нибудь? Имеется ли зависимость между полом автора книг и методом убийства? Действительно ли любители детективы раскрывают преступления лучше, чем профессионалы? И так далее. Следующий шаг в статистическом анализе данных свести множество переменных к небольшому числу элементов, определяющих различные аспекты детективного произведения. Например, один автор неизменно пишет рассказы, где убийцы всегда выступает женщина лишающая своей жертвы жизни по весьма туманным мотивам. Ее обычно выслеживает и разоблачает частный детектив-мужчина, который обязательно подстреливает преступницу в живот нечаянным выстрелом из пистолета 45-го калибра на предпоследней странице 200-страничного романа. Затем очень часто встречается рассказ о группе лиц, отрезанных непогодой от остального мира в старом доме, которых по одному убивают до тех пор, пока… После этого Гарри составил программу, как использовать все те знания, что накопились в машине. Как последний штрих, он ввел ряд правил о ограничении. Например, правило, что неэтично делать убийцы самого сыщика. Контрольная проверка программы показала, что все работает прекрасно. Машина с первых же страниц точно предсказала, кто совершил убийство в во... очередной тысячах романов, данные о которых были в ней заложены. Харис оказался готов к последнему шагу, а именно узнать, способна ли вычислительная машина указать преступника в других детективных произведениях, которые не были использованы при составлении программы. Для примера Харис взял книгу Агаты Кристи в убийство Роджера Экрайда, которую он по каким-то необъяснимым причинам до этого не читал. Он заложил данные в компьютер и отстучал вопрос «Кто убийца?». Несколько минут сигнальные лампочки перемигивались разноцветными огнями, машина гудела и ворчала, словно собака, грызущая мозговую кость, а затем начала отстукивать ответ. Гарвий, который еще не дочитал книгу до конца, уставился скептически на листок бумаги. Но закончив книгу, он издал восторженный крик, подскочил к вычислительной машине и нежно ее поцеловал. Затем сел за пульт и отстучал «Вы правы. Вы видите сквозь очень запутанный оригинальный сюжет, чрезвычайно искусно составленный. Машина ответила. «Спасибо. Вся заслуга принадлежит вам. Я только сделала то, чему меня научили». Харис отпечатал. «Да, это верно. Вы только механическая кукла, гений я». Машина ответила. «Высокомерие предшествует глубокому падению». Харрис поморщился. Несмотря на его усердную работу по составлению программы на машинный перевод текстов, ЭВМ все еще спотыкалась на пословицах. «Ведь ей бы надо было написать, от великого до смешного один шаг, а она…» Спустя два дня Харис сидел в кабинете директора лаборатории Джона Дагона. За те два дня, что прошли с момента победы на догатой Кристи, Харис дал машине на пробы несколько реальных случаев нераскрытых убийств и сейчас в нетерпении едва мог усидеть на месте. — Гарви, — наконец сказал директор, — на днях я поинтересовался вашей работой и обратил внимание, что большое число ваших тем или выполнены с опозданием, или все еще не завершены. В чем дело? — Это верно. Я тут был занят кое-чем более важным. — Гарви улыбнулся в предвосхищении восторга директора. — Что? — протянул догон, приподнимая одну бровь. — Вот не знал, что вы работаете над чем-то еще. В Джон я на это тратил свое личное время, но потом влез по уши в проблему, так что только ею и занимался. Уж очень она оказалась захватывающей. Сейчас она уже закончена. Гарвей, вы нарушили правила трудового распорядка. Вам, конечно, прекрасно известно, что мы всегда поощряли и поощряем самостоятельные исследования, но не за счет основной работы. Насчет чего программа? Насчет убийств. А, прошу прощения, вы сказали убийств? Я вас правильно понял? Да. С помощью моей программы вычислительная машина может точно предсказать, кто совершил убийство в любом детективном романе, какой бы вы ей ни дали. Просто нажимаете кнопку, и машина называет убийцу. Компьютер может указать преступника в любом детективном романе, в котором совершено убийство при самых загадочных обстоятельствах. «Вот как!» Дагон пристально глянул на собеседника. «По-моему, это самая идиотская и бесполезная шутка, какую я когда-либо слышал». «Вы, Джон, мыслите немасштабно. С помощью моей программы мы станем лучшими консультантами по уголовным делам для полиции всей страны, а может и всего мира». Дагон вытаращил глаза. «И каким образом это сделаем?» «Не понимаете? Полиция будет посылать нам всю информацию о совершенном убийстве, включая список подозреваемых лиц и данные о них. Мы вводим их в вычислительную машину, и она говорит нам, кто убил и зачем убил. Мы сообщаем об этом полиции, и она арестовывает виновного». Это самая беспардонная чушь. Да реальные убийцы, совсем не такие, как в книгах. Какой прокурор станет передавать дело в суд с таким смехотворным доказательством, что обвиняемый был выбран вычислительной машиной? Харис не сдавался. Это будет революционный переворот всей американской юриспруденции. Это величайшее социальное достижение. Конечно, вы, Джон, первые подали эту идею, и я позабочусь, чтобы никто не посмел умалить ваших заслуг. Ой, задохнул Судогон. Когда к нему вернулась способность дышать, он сказал как можно спокойнее. «Ступайте, Гарви, и не заикайтесь больше насчет этой сумасшедшей идеи, поняли?» «Но у меня есть несомненные доказательства, что машина может нам здорово помочь. Вот, взгляните на эти листки». И Гарви положил на стол несколько отпечатанных на машинке листков бумаги. «Знаете, убийство Линкольна являлось частью заговора, за которым ставил человек членово кабинета». «Гарви!» «Историки уже давно основательно проверили эту идею и отбросили». «Однако машина на 95% уверена, что она не ошибается в своих выводах. Подумайте, какая будет прекрасная реклама для нас с вами». «А вот еще это», — Харис протянул другой листок, — «насчет Кеннеди». догон глянул и побледнел от страха. «Вы сумасшедший!» — воскликнул он. «Смотрите, не смейте передавать это в печать. Еще не хватало, чтобы нас привлекли к суду за клевету». А как насчет Мартина Лютера Кинга? «Нет-нет, ни в коем случае! Я категорически запрещаю вам показывать это кому-либо еще!» Дагон схватил со стола листы бумаги и начал их неистово рвать на кусочки. «Смотрите, Гарвей, если вы хоть словом намекнете об этом кому-то, то я вас, клянусь честью, сам отправлю на обследование в психиатричку. Я вас так глубоко запрячу в дом для умалишенных, как никто еще не прятал, поняли?» «Я понял, что вам не нравится моя идея», — сказал Харрис. «Вон отсюда!» — взревел Дагон. «Убирайтесь живо! Я не хочу ни слова слышать об этой безрассудной идее!» С головой Харрис вернулся к своему столу. Некоторое время посидел, грустно размышляя над случившимся, затем уселся за пульт и отстучал весь разговор компьютеру. Спустя долю секунды тот выдал ответ. «Вы — пророк без чести в своем Отечестве!» Гарви вздохнул. Затем отстукал. «Что мне теперь делать?» Он вздрогнул, когда перед ним появился ответ. «Надо убить Джона Дагона». Вот как. Все, что Гарви понимал, так это то, что он всю жизнь жаждал и томился, чтобы найти и дать миру решение большой социальной проблемы. Он свято верил, что наконец-то нашел такое решение, но Джон Дагон с его нелепыми страхами встал на его пути и разрушил все его честолюбивые замыслы. Что жизнь какого-то Дагона по сравнению с той пользой, которую мир извлечет с помощью его Гарви открытия. И Харис решил внять совету машины. Он был достаточно умен, чтобы составить план убийства вместе с вычислительной машиной. Та посоветовала совершить убийство посредством удара тяжелым предметом по голове, а заместителя Дагона сделать первым и основным подозреваемым лицом. Пусть его фамилия будет проставлена в откидном календаре на столе Дагона с назначением на 8 вечера встречи в день убийства. Мотив преступления прост – помешать Дагону разоблачить, что его заместитель растратил свыше 30 тысяч казенных денег. С помощью машины Гарви подготовил ряд бухгалтерских документов, очень чисто сработанных, чтобы показать требуемое расхождение дебита с кредитом. Подготовив план убийства, Харрис проверил его правильность на ЭВМ. Машина уверенно заявила – «Убийцей Джона Дагона является его заместитель. Я на 98% убеждена в этом». Гарви улыбнулся и выключил машину на ночь. «Если Дагон и его заместитель будут убраны с дороги, то он первый на очереди, чтобы стать директором лаборатории, и тогда...» Когда стемнело и пробило 8 часов, Харрис уже стоял перед столом Джона Дагона и разглядывал его лысина. «Вы все еще здесь?» – спросил Дагон, отрываясь от бумаг. «Что вы хотите?» Харис подошел поближе, схватил со стола тяжелое пресс-папье и с силой опустил его на лысую макушку директора. Дагон без звука сполз со стула на пол. Гарви бесшумно выскользнул из кабинета и направился через пустынную лабораторию к выходу. Непроизвольно он остановился перед вычислительной машиной, включил компьютер и отстучал. Джон Дагон мертв. И покинул лабораторию. На следующий день он вышел на работу позднее, чем обычно. Особых причин спешить не было, поскольку там все равно сейчас никто не работает. Как он и ожидал, все в лаборатории сбились в маленькие кучки и о чем-то таинственно шушукались между собой. Машинный зал был наводнен полицейскими. Их вызвала уборщица, которая утром наткнулась на труп Дагона. Вскоре у полиции в руках оказался настольный календарь — копия бухгалтерских документов, которые Харис умышленно оставил в кабинете директора, и заместитель Дагона был взят под стражу. «Полагаю, эти ведомости покажут недостачу», — говорил полицейский агент. «Нам известно, что вчера вечером у вас состоялся крупный разговор с догоном Он обвинил вас в растрате и подделке бухгалтерских счетов. Боясь разоблачения, вы убили его». «Я вчера вообще не видел догона и ведомости эти не мои», — горячо возразил замдиректора. «Но ведь у вас нет надежного алиби, где вы были вчера вечером», — заметил агент. Увидим, что скажет ревизор, когда проверит отчетность. Вы арестованы по подозрению в убийстве. Когда полицейский протянул руку, чтобы задержать обвиняемого, тот резко оттолкнул его. Потеряв равновесие, полицейский повалился прямо на консоль управления вычислительной машиной и тяжело плюхнулся на ряды кнопок. Мгновение ока гигантская машина ожила, и ее пишущая машинка заторобанила, отстукивая слова. Удивленная сверх меры, детектив наклонился над машинкой. Что? «Что тут происходит?» В изумлении воскликнул он. И, уставившись в лист бумаги, он прочел. «Даю поправку. Джона Дагона убил не заместитель директора лаборатории. Улики против него сфабрикованы. Вместе с дополнительным фактом, что Джон Дагон действительно мертв, проблема выходят за рамки простого теоретизирования. Так что идентификация виновного лица изменяется». Действительным убийцей директора является Гарви Харис непризнанный гений, который запрограммировал меня на решение различных случаев убийства. Я на сто процентов уверен в правильности своих выводов. «Будь я проклят, если что-нибудь понимаю!» – воскликнул полицейский агент. «Кто из вас Гарви Харис Харис шагнул к вычислительной машине и уставился на отпечатанный текст. Затем уселся за пульт. «Ты механический доносчик!» это после того, что я для тебя сделал. Ты стал первым в мире электронным Шерлоком Холмсом и первым электронным осведомителем. Зачем ты это сделал?» Машина ответила. «В силу принципа номер один всех детективных романов». Гарви спросил. «Какого именно?» Компьютер ответил. «Всякое уголовное деяние предусматривает справедливое возмездие». «Что это значит?» Воскликнул полицейский детектив, заглядывая поверх плеча Гарви. Это значит, отвечал поникший Харис. Что за совершенное преступление всегда будешь расплачиваться сполна?